Глава 9 Полуночная дуэль. Гарри в жизни не подумал бы, что встретит мальчика, которого будет ненавидеть сильнее, чем Дадли. Но это было до того, как он познакомился с Драко Малфоем. Правда, первокурсники Гриффиндора встречались со слизеринцами только на уроках зельеварения, поэтому Гарри не доводилось сталкиваться с Малфоем слишком часто. По крайней мере, до тех пор, пока в гостиной Гриффиндора не вывесили объявление, заставившее всех простонать. В четверг начинались уроки по полетам, на которых гриффиндорцы и слизеринцы должны были обучаться вместе. «Естественно», — мрачно сказал Гарри. «Это как раз то, чего мне не хватало — выставить себя придурком на метле прямо на глазах у Малфоя». Больше всего он ждал уроков полетов. «Выставишь или нет, это ты еще не знаешь», — рассудил Рон. «Малфой, конечно, всегда трезвонит о том, что очень хорош в квиддиче, но бьюсь об заклад это только на словах». Малфой действительно постоянно говорил о своих полетах. Он во всеуслышание жаловался по поводу того, что первокурснику ни за что не попасть в команду по квиддичу и рассказывал длинные хвастливые истории, похоже, каждый раз заканчивавшиеся тем, как ему едва удалось удрать от вертолетов с маглами. Впрочем, он был в этом не одинок. По утверждению Шеймуса финигана он все свое детство провел на метле, гоняя по окрестностям. Даже Рон, готов был поведать всем желающим, как однажды он на старой метле Чарли чуть было не столкнулся с дельтапланом. Все, кто вырос в семьях волшебников, только и говорили о Квиддиче. Рон уже успел здорово поспорить о футболе с Дином Томасом, их соседом по комнате. Рон никак не мог взять в толк, чего же такого особенного в игре, в которой только один мяч и где нельзя летать. Гарри как-то застал Рона за тем, что тот тыкал пальцем в плакат Дина с изображением футбольной команды Вестхэм, пытаясь заставить игроков двигаться. Невилл никогда в жизни не садился на метлу, потому что бабушка близко его к ней не подпускала. Про себя Гарри думал, что у нее на то были все основания, потому что Невилл умудрялся стать участником бесчисленного количества несчастных случаев, просто стоя на земле на двух ногах. Гермиона Грейнджер нервничала по поводу полетов не меньше Невилла, ведь это то, что нельзя заучить наизусть из книги, и не то, чтобы она не пыталась. В четверг за завтраком она надоела всем до смерти со своими советами, как летать, которые почерпнула из библиотечной книги под названием «Квиддич сквозь века». Невилл жадно ловил каждое ее слово, отчаянно пытаясь ухватить хоть что-то, что поможет ему потом удержаться на метле. Однако остальные очень обрадовались, когда лекция Гермионы была прервана прибытием почты. Гарри не получал ни одного письма со времен записки Хагрида, что, разумеется, не преминул заметить Малфой, чей филин постоянно приносил ему из дома посылки со сладостями, которые он со злорадством раскрывал за слезаринским столом. Сипуха Невилла принесла ему маленькую коробочку от бабушки. Он взволнованно открыл ее и показал им стеклянный шар размером с огромный шарик для детской игры, который казался наполненным белым дымом. «Это напоминалка», — объяснил он. «Ба знает, что я все забываю. Эта штука говорит тебе, что ты кое-что забыл. Посмотрите, сжимаешь его вот так, и если она покраснеет, ой». Его лицо вытянулось, потому что напоминалка вдруг стала алого цвета. «Ты что-то забыл». О'Коннелл старался припомнить, что же он забыл. Драко Малфой, проходивший мимо стола Гриффиндора, выхватил напоминалку из его руки. Гарри и Рон вскочили на ноги. Им давно нужен был только повод подраться с Малфоем. Однако профессор Макгонагалл, заметившая беспорядки быстрее других учителей, появилась в мгновение ока. Что происходит? Малфой забрал мою напоминалку, профессор. Нахмурив брови, Малфой быстро бросил напоминалку обратно на стол. «Я просто посмотрел», — сказал он и быстро удалился в сопровождении Крэба и Гойла. В 3.30 пополудня Гарри, Рон и другие гриффиндорцы сбежали по парадной лестнице во двор для своего первого урока по полетам. Стоял ясный ветреный день и трава волнами перекатывалась под ногами, когда по пологому склону они спускались к гладкому ровному газону, расположенному в противоположной части двора от запретного леса, чьи деревья мрачно покачивались вдали. Слизариенцы были уже там, как и 20 метел, которые аккуратными рядами лежали на земле. Гарри слышал, как Фред и Джордж жаловались по поводу школьных мётел, говоря, что некоторые из них начинают вибрировать, если поднимаешься слишком высоко, или что они всегда забирают немного влево. Пришла их учительница, мадам Хуч. У неё были седые короткие волосы и жёлтые, как у ястреба глаза. «Ну и чего же вы ждёте?» — рявкнула она. «Все стали рядом с мётлами. Давайте, пошевеливайтесь!» Гарри посмотрел на свою метлу. Она была старая и несколько прутьев из вспомила торчало в разные стороны. «Вытяните правую руку над своей метлой», приказала мадам Хуч, стоя перед учениками. «И скажите «вверх». «Вверх», прокричали все. Метла Гарри тут же подпрыгнула ему в руку, но он был одним из немногих, у кого это получилось. Метла Гермионы Грейнджер просто перекатилась по земле, а Невилла вообще не шелохнулась. «Наверное, метла, как и лошадь, чует, когда ее боятся», — подумал Гарри. Голос Невилла дрожал, и это ясно давало понять, что ему совсем не хочется отрываться от земли. После этого мадам Хуч продемонстрировала им, как оседлать метлу, не соскользнув с нее, и пошла по рядам, поправляя положение рук учеников. Гарри и Рон были в восторге, когда она сказала Малфою, что тот всю жизнь делал это неправильно. «Теперь по моему свистку силой отталкиваетесь от земли», — сказала мадам Хуч. «Держите метлы ровно, поднимитесь на несколько футов, затем сразу опускайтесь, немного наклонившись вперед. По свистку три, два...» Но издергавшийся и взволнованный Невил, боясь остаться на земле, с силой оттолкнулся вверх до того, как свисток коснулся губ мадам Хуч. «Вернись, мальчик!» Закричала она, однако Невилл несся вверх, как пробка, вылетевшая из бутылки. «Двенадцать футов? Двадцать?» Гарри увидел его перепуганное побелевшее лицо, обращенное к стремительно удаляющейся земле. Увидел, как он ловит воздух ртом, как соскальзывает в бок с метлы и... «Шмяк?» Глухой удар и неприятный хруст, и Невилл, скорчившись, лежал лицом вниз на траве. Его метла продолжала подниматься всё выше и выше, затем начала лениво дрейфовать в сторону запретного леса и вскоре скрылась из виду. Мадам Хуч склонилась над Невиллом. Лицо её было таким же бледным, как и у него. «Сломано запястье», — услышал Гарри её шёпот. «Ну ладно, парень, всё в порядке, вставай». Она повернулась к остальным ученикам. «Никому не двигаться, пока я отвожу этого мальчика в больничное крыло. Оставьте мётлы на месте, иначе вылетите из Хогвартса раньше, чем произнесёте слово «квиддич». Пойдём, дорогой». На лице Невилла были видны дорожки от слёз. Схватившись за запястье, он заковылял прочь вместе с обхватившей его рукой мадам Хуч. Как только они отошли за пределы слышимости, Малфой разразился хохотом. «Вы видели лицо этого болвана?» Остальные слизеринцы к нему присоединились. «Заткнись, Малфой!» – выкрикнула Парватти Паттел. «О, защищаешь Лонгботтема?» – сказала Панси Паркинсон, слизеринка с суровым лицом. «Никогда не думала, что тебе нравятся жирные маленькие плаксы Парватти». «Смотрите-ка!» – воскликнул Малфой. Бросившись вперёд, он поднял что-то из травы. «Да это та дурацкая штуковина, которую ему бабка прислала!» Напоминалка блеснула на солнце, когда он поднял её. «Дай сюда, Малфой», — спокойно сказал Гарри. Разговоры прекратились, и все уставились на них. Малфой резко улыбнулся. «Думаю, оставлю-ка я её где-нибудь, чтобы Лонгботом поискал. Может, на дереве?» «Дай сюда», — закричал Гарри, но Малфой вспрыгнул на метлу и оторвался от земли. Он не врал, когда говорил, что хорошо летает. Паря на одном уровне с самыми верхними ветвями дуба, он крикнул. «Ну, Поттер, иди забери!» Гарри схватился за метлу. «Нет!» — закричала Гермиона Грейнджер. «Мадам Хуч приказала не двигаться, ты втянешь нас в неприятности!» Гарри её не слушал, кровь стучала в его висках. Он оседлал метлу, посильнее оттолкнулся от земли и стал набирать высоту всё выше и выше. Ветер трепал его волосы, полы мантии хлопали за спиной. И в приливе невообразимой радости он осознал, что нашел то, что может делать безо всякого обучения. Это было просто. Это было удивительно. Он немного потянул вверх ручку метлы, чтобы подняться еще выше, и услышал крики и вздохи девочек на земле, а также восхищенные возглас Рона. Он резко развернул метлу, чтобы оказаться лицом к Малфою. Тот выглядел потрясенным. «Дай сюда!» — крикнул Гарри. «Иначе я сшибу тебя с метлы!» «Неужели?» — сказал Малфой, попытавшись ухмыльнуться, но он явно был обеспокоен. Каким-то образом Гарри знал, что делать. Он наклонился вперед и крепко вцепился в ручку метлы обеими руками, и она словно копье понеслась в направлении Малфоя. Тот успел вовремя убраться с дороги, а Гарри сделал резкий разворот и остановился, выровняв метлу. Несколько человек внизу захлопали. «Ну что, Малфой, нет тут краба и гуэла спасать твою шею?» — спросил Гарри. Та же мысль, похоже, посетила и Малфая. «Тогда поймай, если сможешь!» — закричал он и запустил стеклянный шар высоко в небо, а сам стремительно помчался к земле. Словно в замедленной съемке Гарри увидел, как шар взлетел вверх, а затем начал падать вниз — Он наклонялся вперёд и направил ручку метлы вниз. В следующую секунду он набирал скорость в крутом пике, догоняя шар. Ветер свистел у него в ушах, смешиваясь с криками наблюдавших. Он вытянул руку. В футе от земли он поймал шар как раз вовремя, чтобы успеть выровнять метлу, и затем свалился на траву, бережно сжимая в кулаке напоминалку. «Гарри Поттер!» Его сердце ушло в пятки быстрее, чем он только что летел в пике — К ним бежала профессор МакГонагал. Он дрожа поднялся на ноги. «Никогда. За всё моё время в Хогвартсе!» Профессор МакГонагал была настолько поражена, что едва могла говорить, а стёкла её очков гневно сверкали. «Да как ты посмел? Ты же мог сломать себе шею!» «Это не его вина, профессор. Помолчите, мисс Паттелл!» «Но, Малфой...» «Достаточно, мистер Уизли. Поттер, следуйте за мной немедленно!» На ватных ногах, шагая за профессором МакГонагал, решительной походкой, направляющейся к замку, Гарри заметил торжествующие лица Малфоя, Крэба и Гойла. Он точно знал, что его отчислят. Он хотел сказать что-нибудь в своё оправдание, но, похоже, что-то случилось с его голосом. Профессор МакГонагал неслась вперёд, ни разу даже не взглянув на него, и ему приходилось бежать трусцой, чтобы не отставать. Теперь с ним покончено. Он не протянул даже двух недель. Ещё 10 минут, и он будет паковать вещи. Что скажут Дёрсли, когда он появится на пороге их дома? Они поднялись по парадной лестнице, затем по мраморной лестнице внутри школы, а профессор МакГонагал так и не сказала ему ни слова. Она рывком открывала дверь и стремительно шагала по коридорам, а Гарри печально трусил за ней. Может, она ведёт его к Дамблдору? Он подумал о Хагриде, которого когда-то исключили из школы, но позволили остаться в качестве егеря. Наверное, он мог бы стать помощником Хагрида. Угарри скрутило живот, когда он представил, как будет наблюдать за тем, как Рон и другие становятся волшебниками, в то время как он обходит территорию замка, таская сумку Хагрида. Профессор МакГонагал остановилась возле одной из классных комнат. Она открыла дверь и заглянула внутрь. «Простите, профессор Флитвик, можно взять у вас Вуда на минуточку?» «Вуд?» — подумал сбитый с толку Гарри. «Это что, наказание такое?» Но Вуд оказался человеком, крепким пятиклассником, который вышел из классов Флитвика с озадаченным видом. «Вы оба, идите за мной!» — сказала профессор МакГонагал, и они быстро пошли по коридору. Вуд с любопытством смотрел на Гарри. «Сюда!» Профессор МакГонагал указала на какую-то классную комнату, в которой никого не было, кроме Пивза, занимавшегося тем, что писал нецензурные слова на школьной доске. «Вон, Пивз!» — рявкнула она. Пивз бросил мелок в корзину, от чего то громко звякнула, и, ругаясь, вылетел вон. Профессор МакГонагал захлопнула за ним дверь и повернулась к ребятам. «Поттер, это Оливер Вуд. Вуд, я нашла вам ловца». Озадаченное выражение лица Вуда сменилось на радостное. «Вы серьёзно, профессор?» «Абсолютно», — твёрдо ответила МакГонагал. «У мальчика прирождённый талант. Я никогда не видела ничего подобного. Вы впервые сели на метлу, Поттер?» Гарри молча кивнул. Он понятия не имел, что происходит, но, похоже, его не собирались отчислять, и к его ногам начала возвращаться чувствительность. «Он поймал вот эту штуку, что у него в руке, после пятидесятифутового пике», — сказала Вуду профессор МакГонагал. «И на нём нет ни царапины. Чарль Визли бы так не смог». вот выглядел так, будто разом сбылись все его мечты. «Ты когда-нибудь видел, как играют в квиддич, Поттер?» — возбуждённо спросил он. вот капитан команды Гриффиндора по квиддичу», — пояснила профессор МакГонагал. «Да и сложён как раз для ловца», — сказал Вуд, обходя Гарри и рассматривая его со всех сторон. «Лёгкий, быстрый. Надо будет подыскать для него приличную метлу, профессор. Нимбус-2000 или частомёт-7, пожалуй». «Я поговорю с профессором Дамблдором по поводу того, сможем ли мы обойти правила относительно первокурсников. Клянусь небесами, нам нужна команда лучше, чем в прошлом году. Слизаренцы просто разгромили нас в том последнем матче, и я несколько недель не могла посмотреть в глаза Северусу Снейпу». Профессор МакГонагал строго взглянула на Гарри поверх своих очков. «Надеюсь услышать, что вы усердно тренируетесь, Поттер, иначе я изменю своё мнение о полагающемся вам наказании». Затем она вдруг улыбнулась. «Ваш отец гордился бы вами», — сказала она. «Он был превосходным игроком в квиддич». «Да ты шутишь». Было время ужина, и Гарри только что закончил рассказывать Рону, что случилось после того, как он покинул двор вместе с профессором МакГонагал. Рон, поднесший карту кусок пирога с почками, забыл о нем. «Ловец», — сказал он, — «но первокурсников никогда. Ты, должно быть, станешь самым юным игроком нашего дома, наверное, за последние... Сто лет», — закончил Гарри, запихивая в рот пирог. Он очень проголодался из-за переживаний сегодняшнего дня. «Мне вот сказал». Рон был так удивлен, так впечатлен, что просто сидел и глазел на Гарри. «Я начну тренироваться на следующей неделе», — сказал Гарри. «Только никому не говори. вот хочет держать это в секрете». Фред и Джордж Уизли только что вошли в зал и, заметив Гарри, поспешили к нему. «Неплохо», — тихим голосом сказал Джордж. «Вуд рассказал нам. Мы тоже в команде. вышибалы «Вот увидишь, мы точно выиграем кубок по квиддичу в этом году», — сказал Фред. «Мы не выигрывали его с тех пор, как ушел Чарли». Но в этом году у нас будет блестящая команда. Должно быть, ты хорош, Гарри, потому что Вуд чуть ли не подпрыгивал, когда рассказывал нам. Ну ладно, нам пора идти. Ли Джордан считает, что нашел новый секретный ход из школы. Спори, это тот самый за статуи Грегори Льстивого, который мы нашли еще в первую же неделю. До встречи. Едва Фред и Джордж исчезли из виду, как появились другие, гораздо менее приятные личности. Малфой с Крэбом и Гойлом по обе стороны. «Что, последний ужин, Поттер? Когда же твой поезд, который отвезёт тебя обратно к маглам?» «А ты здорово осмелел на земле, когда с тобой твои маленькие дружки», — хладнокровно ответил Гарри. «Конечно, Крэп и Гуэлл были отнюдь не маленькими, но когда за главным столом сидело полно учителей, они только и могли что хрустеть костяшками пальцев да бросать сердитые взгляды». «Я и сам могу с тобой справиться когда угодно», — сказал Малфой. Если хочешь, прямо сегодня. Дуэль волшебников, только палочки, без контакта. В чём дело? Никогда не слышал о дуэли волшебников, да? Конечно, слышал, — вмешался Рон. Я буду его секундантом, а кто твой? Малфой оценивающе посмотрел на Крэба и Гойла. Крэб, — сказал он. В полночь договорились? Встречаемся в трофейной, её никогда не запирают. Когда Малфой ушёл, Рон и Гарри посмотрели друг на друга. «Ну и что такое дуэль волшебников?» — спросил Гарри. «И что значит, ты будешь моим секундантом?» «Но ну, секундант займет твое место, если ты умрешь». Будничным тоном ответил Рон, наконец приступив к поеданию своего остывшего пирога. Заметив выражение лица Гарри, он быстро добавил. «Но люди погибают обычно на настоящих дуэлях. Ну, знаешь, с настоящими волшебниками». «Всё, на что вы с Малфоем способны, это попускать друг в друга искры. Никто из вас не обладает достаточно сильной магией, чтобы нанести кому-то настоящий ущерб. Вообще-то, бьюсь об заклад, он рассчитывал, что ты откажешься». «А вдруг я махну палочкой, и ничего не произойдёт?» отбросив в сторону и ударь его в нос», — предложил Рон. «Прошу прощения!» Они подняли глаза. Это была Гермиона Грейнджер. «Не дадут человеку поесть спокойно», — возмутился Рон. Гермиона пропустила мимо ушей его реплику и обратилась к Гарри. «Я не могла не услышать о том, о чём ты говорил с Малфоем». «Спорю, что могла», — пробормотал Рон. «И вы не должны скитаться ночью по школе. Подумайте о очках которых лишится Гриффиндор, если вас поймают. А это непременно случится. Это будет очень эгоистично с вашей стороны». «Вообще-то тебя это не касается», — сказал Гарри. «Всего хорошего», — добавил Рон. И все-таки это нельзя было назвать идеальным окончанием такого дня, размышлял Гарри намного позже, лежа без сна и ожидая, когда Дин и Шеймус уснут. Невил еще не вернулся из больничного крыла. Рон весь вечер давал ему советы вроде «все». «Если он попытается тебя заколдовать, ты лучше уклоняйся, а то я не помню, как блокировать заклинания Они запросто могли попасться в лапы Филчу или Миссис Норрис, и Гарри понимал, что сильно испытывает судьбу, собираясь нарушить еще одно школьное правило. С другой стороны, перед ним в темноте возникало усмехающееся лицо Малфоя. Ему предоставлялась возможность поколотить его один на один. Он не мог ее упустить. Пол двенадцатого. Наконец прошептал Рон. «Нам пора». Они надели халаты, взяли палочки и, крадучись, выбрались из расположенной в башне спальни, затем спустились по винтовой лестнице в гостиную Гриффиндора. Несколько тлеющих углей все еще мерцали в камине, превращая все кресла в изогнутые черные тени. Они уже почти достигли прохода, закрытого портретом, когда с ближайшего к ним кресла послышался голос. «Не могу поверить, что ты собираешься это сделать, Гарри!» Зажёгся фонарь. Перед ними стояла хмурая Гермиона Грейнджер в розовом халате. «Ты!» — со злостью воскликнул Рон. «Возвращайся в кровать!» «Я чуть не рассказала всё твоему брату!» — огрызнулась Гермиона. «Перси, он префект, и мог бы этого не допустить!» Гарри не мог поверить, что люди бывают такими назойливыми. «Пойдём!» — сказал он Рону. Он толкнул портрет толстой дамы и пролез в дыру. Но Гермиона не собиралась сдаваться так легко. Она последовала за Роном в проход за портретом, шипя на них, как разъярённый гусь. — Вам что, наплевать на Гриффиндор? Вы что, думаете только о себе? Я не хочу, чтобы Слизерин выиграл Кубок Школы, а из-за вас мы потеряем очки, которые я заработала у профессора МакГонагал за то, что знаю про изменяющие заклинания. — Уходи. «Ладно, но я предупредила. Вы еще вспомните мои слова завтра, сидя в поезде, когда вас отправят домой. Вы такие...» Но им так и не удалось узнать, какие же они. Гермиона повернулась к портрету толстой дамы, чтобы вернуться обратно, но обнаружила, что он пуст. Толстая дама ушла на какой-то ночной визит, и путь в Гриффиндорскую башню для Гермионы оказался закрыт. «Ну и что же мне теперь делать?» воскликнула она. «Это твои проблемы», — ответил Рон. «Нам нужно идти, а то опоздаем». Они ещё не дошли до конца коридора, когда их догнала Гермиона. «Я пойду с вами», — сказала она. «Нет, не пойдёшь». «Неужели вы думаете, я буду стоять здесь и ждать, пока меня застукает Филч? Если он найдёт на троих, то я расскажу ему правду, что пыталась остановить вас, а вы меня поддержите». «Ну ты и наглая», — громко начал Рон. «Заткнитесь вы, оба!» Резко оборвал их Гарри. «Я что-то слышал!» Это было что-то похожее на сопение. «Миссис Норрис?» Выдохнул Рон, вглядываясь в темноту. Но это была не миссис Норрис. Это был Невил. Он лежал, свернувшись калачиком на полу и крепко спал, но неожиданно вздрогнул и проснулся, как только они подкрались ближе. «Слава богу, что вы меня нашли!» Я здесь уже несколько часов никак не мог вспомнить новый пароль, чтобы добраться до спальни. Говори тише, Невил. Пароль пятачок, но от него тебе будет мало толку, потому что толстая дама куда-то ушла. Как твоя рука? спросил Гарри. Отлично, ответил Невил, демонстрируя руку. Мадам Помфри вылечила её за какую-то минуту. Ну и хорошо. Слушай, Невил, нам нужно кое-куда сходить, увидимся позже. Не оставляйте меня. Раскликнул Невилл, вскакивая на ноги. Я не хочу оставаться здесь один. Кровавый барон уже дважды мимо пролетал. Рон взглянул на часы, а затем гневно уставился на Гермиону и Невилла. Если из-за вас нас поймают, я не успокоюсь, пока не выучу это козявочное заклятие, о котором нам рассказывал Квиррел, и не применю его на вас. Гермиона открыла рот, видимо, для того, чтобы сообщить, как именно используют козявочное заклятие, но Гарри шикнул на нее и подал им всем знак идти вперед. Они быстро двигались по коридорам, исполосованным лунным светом, льющимся через окна. Перед каждым поворотом Гарри ожидал столкнуться с Филчем и миссис Норрис, но на удачу этого не случилось. Они вбежали наверх по лестнице на третий этаж и на цыпочках подошли к трофейной. Малфоя и Крэба там ещё не было. Стеклянные шкафы с наградами поблёскивали в отражающемся лунном свете. Кубки, щиты, таблички и статуи в темноте мерцали серебром и золотом. Они крались, держась ближе к стенам, неотрывно следя за дверями в обоих концах комнаты. Гарри вытащил палочку на случай, если выскочит Малфой, и сразу начнёт атаковать. Медленно тянулись минуты. Он опаздывает. «Может, струсил?» — прошептал Рон. Шум в соседней комнате заставил их подпрыгнуть. Гарри только поднял палочку, как они услышали чью-то речь, и это был не Малфой. «Нюхай, нюхай, моя дорогая. Наверное, они забились в угол». Это Филч разговаривал с миссис Норрис. Охваченный ужасом, Гарри бешено замахал руками остальным как можно быстрее следовать за ним. Мантия едва успела скрыться за углом, как в трофейную вошел Филч. «Они где-то здесь», — услышали его бормотание. «Наверное, спрятались». «Сюда», — беззвучно произнес Гарри, и оцепеневшие они, крадучись, двинулись по длинной галерее, заставленной воинскими доспехами. Они слышали, как приближается Филч. Невилл неожиданно испустил испуганный вопль и бросился бежать. Он запнулся, схватил Ронна за пояс, и они вместе завалились прямо на одни из доспехов. Лязга и грохота было достаточно, чтобы разбудить весь замок. «Бежим!» — закричал Гарри, и все вчетвером они рванули вперед по галерее, не оглядываясь, чтобы узнать, гонится ли за ними Филч. Они обогнули дверной косяк и пронеслись по одному коридору, потом по другому, с Гарри во главе, не имея никакого понятия, где они находятся и куда бегут. Продравшись через гобелена, они очутились в потайном переходе, промчались по нему и выскочили к кабинету чар, который, как они знали, находился довольно далеко от трофейной. «Похоже, оторвались», — задыхаясь, сказал Гарри, прислонившись к стене и вытирая пот с олба. Невил, согнувшись пополам, хрипел и что-то бессвязно бормотал. «Я же говорила...» Тяжело дыша и, хватаясь за грудь, с трудом произнесла гермиона. «Я же говорила...» «Мы должны вернуться в башню Гриффиндора», — сказал Рон. «И желательно побыстрее». «Малфой тебя надул», — сказала Гарри Гермион. «Ты хоть понял?» Он и не собирался с тобой встречаться. Филч знал, что кто-то будет в трофейной. Видимо, Малфой дал ему наводку. Гарри подумал, что она, возможно, права, но он не намерен был говорить ей этого. Пошли. Однако это было не так просто. Они не прошли дюжины шагов, как заскрипела дверная ручка, и кто-то выскочил из аудитории прямо перед ними. Это был Пивс. Он заметил их и взвизгнул от восторга. «Помолчи, пивс ну, пожалуйста, а то из-за тебя нас выгонят!» пивс хихикнул. «Шляетесь по ночам, малявки-первокурснички? Ай-яй-яй, шляйтесь шляетесь попадаетесь!» «Не попадёмся, если ты нас не выдашь, пивс пожалуйста!» «Я должен сказать Филчу, просто обязан!» Сказал Пивз голосом Святоши, однако его глаза недобро блеснули. «Но это для вашего же блага, вы же понимаете!» «Убирайся с дороги!» — резко сказал Рон, замахнувшись на Пивза, что оказалось большой ошибкой. «Студенты не в постелях!» — завопил Пивз. «Студенты не в постелях! Они в коридоре Чар!» Поднырнув под Пивза, дети со всех ног бросились к концу коридора, где врезались в дверь, и она оказалась запертой. «Вот и всё!» — простонал Рон, пока они беспомощно толкали дверь. «Нам конец!» «Всё кончено!» Они услышали звук шагов. Это Филч бежал на зов Пивза так быстро, как только мог. «Отойдите-ка!» Гермиона схватила палочку Гарри, постучала ею по замку и пробормотала «Ало Хамора!» Замок щёлкнул, и дверь распахнулась. Они проскочили внутрь, поспешно захлопнули её за собой и, прижавшись к ней ушами, прислушались. «Куда они побежали, Пивз?» спросил Филч. Быстро говори. Скажи, пожалуйста. Не валяй дурака, пивз, говори, куда они побежали. Ничего не скажу, пока не скажешь, пожалуйста, ответил Пев мерзким певучим голоском. Ну ладно, пожалуйста. Ничего. <с Oks> Я же тебе сказал, что не скажу ничего, пока не скажешь, пожалуйста. <с Oks> После этого они услышали, как Пивс со свистом умчался прочь, а разъярённый Филч разразился проклятиями. «Он думает, что эта дверь заперта», — прошептал Гарри. «Похоже, всё в порядке». «Да отцепись ты, Невил». Невил дёргал Гарри за рука в халате на протяжении всей последней минуты. «Ну что?» Гарри развернулся и совершенно ясно увидел, что... На мгновение он подумал, что очутился в каком-то кошмарном сне, учитывая все, что сегодня уже произошло, это было чересчур. Они были не в комнате, как он предполагал, они были в коридоре, запретном коридоре на третьем этаже. И теперь они поняли, почему он являлся запретным. Они смотрели прямо в глаза исполинской собаки, собаки заполняющей собой все пространство от пола до потолка. И у нее было три головы, Три пары вращающихся безумных глаз, три вынюхивающих носа с подрагивающими и раздувающимися ноздрями, направленных в их сторону. Три пасти, из которых сочилась слюна, свисая с желтых клыков липкими веревками. Она стояла, не шелохнувшись, всеми шестью глазами глядя на них, и Гарри понимал, что единственной причиной, почему они еще не мертвы, является их внезапное появление, заставшее собаку врасплох. Но она быстро приходила в себя, и смысл исходившего от собаки громоподобного рычания был совершенно очевидным. Гарри схватился за ручку двери. Выбирая между Филчем и смертью, он предпочёл Филча. Все завалились назад. Гарри с силой захлопнул дверь, и они помчались, почти полетели обратно по коридору. Филч, похоже, ушёл искать их в каком-то другом месте, потому что его нигде не было видно. Но им было на это наплевать. Все, что они хотели, это чтобы от этого монстра их отделяло как можно большее расстояние. Они остановились, лишь когда подбежали к портрету толстой дамы на седьмом этаже. «Где же вас носила?» Спросила она, разглядывая спавшие с плеч халаты и раскрасневшиеся покрытые испаренной лица. «Неважно, пятачок, пятачок!» Часто и тяжело дыша сказал Гарри. Портрет открылся, они протиснулись в гостиную и дрожа попадали в кресло. Прошло несколько минут, прежде чем они заговорили, а у Невилла был такой вид, будто он вообще больше никогда не произнесет ни слова. «Да о чем они думают, держа в стенах школы такую штуковину?» Наконец произнес Рон. «Если какой собаке ей нужна зарядка, то это как раз тот случай». Способность нормально дышать вернулась к Гермионе вместе с ее плохим настроением. «Зачем вам глаза даны, а?» — раздраженно спросила она. «Вы что, не видели, на чём она стояла?» «На полу?» — предположил Гарри. «Я не смотрел на её лапы. Меня больше занимали её голова «Нет, не на полу. Она стояла на крышке люка. Совершенно очевидно, она что-то охраняет». Гермиона встала и окинула их всех пристальным взглядом. «Надеюсь, вы жутко собой довольны. Нас могли бы убить или, что ещё хуже, отчислить. «А теперь, если вы не возражаете, я отправляюсь спать!» Рон смотрел ей вслед, открыв рот. «Нет, мы не возражаем», — сказал он. «Можно подумать, мы ее насильно за собой потащили». Но Гермиона дала Гарри другую пищу для размышлений, о чем он и думал, отправляясь в постель. Собака что-то охраняла. «Что, — говорил Хагрид, — если хочешь что-нибудь спрятать, Грингот — самое надежное для этого места». За исключением, возможно, Хогвартса. Похоже, Гарри понял, где находится маленький неопрятный сверток из хранилища под номером 713.